Глава 25 Билл продвигался к курительному вагону, в котором почти никого не было. Он был в том состоянии, когда надо закурить или сдаться на милость судьбы. Наконец он сел к окну и закурил трубку. Контролер проверял билеты. Бил машинально показал билет. Контролер двинулся дальше. Связанных мыслей не было, тупая боль, муть какая-то и больше ничего. Вдруг он заметил, что контролер вернулся. И что-то говорит насчет билета. Он его вынул, но этого оказалось мало. Прислушавшись, Билл услышал странные вещи и переспросил. Что — Что-что? — Леди сказала, вы заплатите, — повторил контролер. Билл растерялся. Вероятно, у него что-то с мозгами. Собрав весь наличный разум, он повторил. — Леди сказала, что я заплачу. — Да. — А почему? — Спросить, чего полегче. — Заплачу. — Так и сказала. Джентльмен в сером костюме. — Тут какая-то ошибка. Я верно говорю. — А какая это леди? Контролер порыскал в уме, отыскивая определений. — Маленькая, — медленно выговорил он. — Глаза такие темные. Дальше говорить ему не пришлось, поскольку Бил исчез. Нашел он ее в третьем вагоне. Две толстые дамы с котом в корзине Воззрились на него две барышни, насторожились. Одна как раз сказала другой, что это Мэри Пикфорд. Боже мой, сказал Билл. Толстая дама велела детям рассматривать картинки. О, господи! дама приказала детям идти в конец вагона, чтобы смотреть на деревья. Элизабет. Девицы потеряли интерес к событиям. Что вы здесь делаете? Она неуверенно, но бодро улыбнулась. — Ловлю вас. Но вы без шляпы. Не успела надеть, а деньги отдала шоферу. Вот и попросила вас заплатить. Видите, я не всегда избегаю ваших денег. — Так вы... — Билет, пожалуйста, 1 доллар, 71 цент. Билл дал ему пять и не спросил сдачи. — Билл, — воскликнула Элизабет, — вы ему дали. — Хорошо, что вы женитесь на богатой. Не понимаю, о чем вы говорите. — Я женюсь на вас. Теперь я вас не отпущу. Спорьте, не спорьте, я не сдамся. Какой я дурак, что слушал. Мы любим друг друга и со временем будем любить еще больше. Какое красноречие. А и вообще красноречив. Дама уже не слышала. Они почти шептали и утешались историей молодых миллионеров. Элизабет бросила взгляд на обложку. Бьюсь об заклад, там есть рассказ про гордого человека, который не хотел жениться на богатой девице. — Как глупо. Вы бы так не сделали. — Со мной все иначе. — А вот и нет. Вы знаете Николза? Э, Николза. — Николза. Он вас знает. Он вам сказал про это наследство. — Джерри! Как же вы... А, помню, он вам написал. — Да. А сегодня прибыл. — Джерри Николс? И сообщил, что дядя оставил мне все деньги. Они посмотрели друг на друга. Я взяла его машину и нагнала поезд. — Но но теперь все иначе. — В каком смысле? — У вас 5 миллионов, а у меня две в год. Мы не можем... — Билл, — спросила элизабет Что у меня в руке? — э А? — Булавка. — Если вы будете так говорить, я ее воткну. — А сделаем мы ну, вот что. В Нью-Йорке вы дадите мне денег на шляпу, потом вы покупаете брачную лицензию. Стоит 1 доллар. Сообщите свое имя, узнаете мое. Кстати, испытаете шок между Элизабет и Бойт нечто жуткое? Скрываю, как могу. Потом мы едем в единственную приличную церковь на 29-й стрит за углом 5-й авеню. Там есть фонтан и кусочек неба. Ну, а потом начинаем искать ферму. За 5 миллионов мы вполне купим. Еще останется что-нибудь над тем, И заживем счастливо. Что-то маленькое скользнуло ему в руку, как тогда, в лесу. Совесть на мгновение очнулась. — Но, поймите, что? — Эти деньги. — Ой! Элизабет с укором смотрела на него, готовая снова вонзить булавку. — Хорошо, хорошо. Я больше не буду. — Хвалю. Вот что бил. Скажите мне все, что думаете обо мне хорошего. Потом скажу я. Время есть. Мы только что проехали и слеп.